Глава третья. Перипетии бегства. Вот что происходило в эту самую ночь в тюрьме Форс. Бабе, Брюжон, Гельмер и Тенардье договорились бежать, несмотря на то, что последний находился в одиночной камере. Бабе уже успел скрыться днем, как мы уже узнали из слов Монпарнаса. Монпарнас должен был помочь бегству остальных.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 Широкая печная труба, очевидно сохранившаяся со времен герцога Лафорс, проходила снизу вверх через все четыре яруса и, разрезав надовая все камеры в виде сплющенного столба, выходила на крышу. Гильмер и Брюжон находились в одном дыртуаре. Из предосторожности их поместили в нижнем ярусе. Благодаря случайности голов их коек упирались в печную трубу.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 Около часа ночи, несмотря на страшную темноту, он заметил, как мимо слухового окна, проходившего напротив его камеры, перебрались по крыше среди бури и ливня две тени. Одна из них на миг остановилась возле окошка. Это был Брюжон. Тинердье его узнал и все понял. Больше ему ничего не было нужно. Тинердье, как опасный злодей, задержанный по обвинению в ночном разбое с оружием в руках, зорко охранялся.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 Тенардье задрожал. Через несколько мгновений в тюрьме начался тот страшный переполох, который всегда возникает при обнаружении бегства кого-нибудь из заключенных. До слуха доносились хлопанье дверей, скрип решеток на петлях, шум смятения на гауп вахте хриплые крики тюремщиков, сток ружейных прикладов о каменные плиты двора.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 В третьем незнакомце по изящному обыкновенному языку Тенардье узнал Франта Монпарнаса, который отлично знал все блатные наречия, но не желал говорить ни на одном из них. Четвертый молчал, но Тенардье по его широким плечам догадался, что это Гильмер. «По-моему, нечего ждать», — возражал Брюжон Монпарнасу. Кабачеку, наверное, не удалось бежать. Где уж ему знать, как приняться за такое дело? Не с его умом!» «Наделать из рубашки и просто ленточек, и свить из них веревку, просверлить двери, сделать фальшивые ключи, разбить свои кандалы, суметь спустить веревку, выбраться вон, скрываться, переодеваться и прочее. Разве все это так легко?» «Не справился с этим старикашкой, остался там, где был. Не умеет он работать». «Да, наверное, ему не удалось», — поддержал товарищ Бабе на том классическом старинном жаргоне, на котором говорили Пол Алье и Картуш, и который сравнительно с новым смелым рискованным языком Брюжона был тем же самым, чем был язык Росина по сравнению с языком Андре Шенье. «Тут нужно быть мастером, а он только ученик», — продолжал Бабе. «Скорее всего, он дал себя надуть кому-нибудь. Слышишь, Монфарнас?»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 Монпарнас начинал сдаваться. Дело в том, что эти четыре разбойника со свойственной павшим людям верностью друг другу, когда нужно выручать товарища, всю ночь пробродили в одиночку вокруг тюрьмы в надежде увидеть Тенардие наверху, какой-нибудь крыши или стены, ради того, чтобы сдержать данное ему слово.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 Теннерди немного высунул голову с того места, где он лежал. «Живее!» — скомандовал Монпарнас. «Другой конец веревки у тебя брыжен?» «Понятно, не бросил же я его». «Ну так свежего до конца. Мы подбросим ему веревку, а он прикрепит ее к стене и слезет по ней». «Я весь закоченял простонал тинарди сверху. Нечего согреешься!» — отвечали ему снизу. «Я не могу пошевельнуться!»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 — Согласен, согласен — спросил Брюжон. — Эх вы чудаки, — произнес мальчик и снял свои башмаки. Гильмер одной рукой поднял его и поставил на крышу барака, прогнившие доски которого согнулись под тяжестью ребенка. Затем передал ему веревку, которую Брюжон успел в отсутствие Монпарнаса крепко связать. Гомен направился к трубе, в которую ему нетрудно было пролезть благодаря широкой бреши.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 И, не дожидаясь ответа, он ушел. Вскоре и все пятеро разбойников, один за другим, выскользнули из калитки пустыря. Когда гавруш исчез за поворотом улицы Балле, Бабы отвел Тенарди в сторону и спросил. «Видел ты мальчугана?» «Какого мальчугана?» «А того, который влезал к тебе на стену с веревкой?» «Нет, не разглядел, а что?» «Да мне сдается, что это твой сын». «Ну?» — изумился Тинарди, «Ты думаешь?»